Глава 7. ГУЛАГ Думаю, не открою большой секрет, если скажу, что в России существуют как бы две параллельные страны. Одна страна со своими подвигами, трагедиями, легендами, другая – вечная драма, сплошные расстрелы, порки, казни и убийства. Думаю, приблизительно 80-90% населения живет в великой стране со своей непростой историей, но есть люди, которые постоянно пребывают в ГУЛАГе. Они даже название этому придумали – «Интеллектуальный ГУЛАГ». При этом ни один человек из тех, кто это пишет и утверждает, не удосужится толком узнать, что это вообще такое, откуда это понятие пришло в нашу историю. Вряд ли кто-нибудь из них назовет дату, когда Совнарком СССР принял положение об исправительно-трудовых лагерях. Именно то самое положение, которое стало прологом к созданию величайшего антибренда России – ГУЛАГа. Даю подсказку. Произошло это 7 апреля 1930 года. Итак, чем обе наши гипотетические страны отличаются друг от друга? Это вовсе не праздный разговор. Я каждый день получаю в Твиттере сообщения от либерально настроенных граждан, что мы все вертухаи в этом гулаге, что гордиться нам нечем, что вся страна сидела, промышленность была построена преступными способами, а война подло выиграна. В общем, весь букет. И все время звучит это слово – гулаг. При этом те, кто его повторяют, не знают ни структуру ГУЛАГа, ни руководителей, ни какие там были управления, чем они вообще занимались. Неважно все это оказывается, главное сказать, страна ГУЛАГа. И самое поразительное, большинство сведений о ГУЛАГе почерпнуто ими из художественной литературы и публицистики, отчасти иммигрантской, отчасти времен перестройки, со всеми вытекающими отсюда выводами. Итак, давайте попробуем переселиться из страны с великой историей, со своими победами и трагедиями, в страну Вечного ГУЛАГа. Это очень просто. Надо лишь научиться считать потери в годы Великой Отечественной войны по книгам какого-нибудь там Солонина, цифры расстрелянных советской властью, по эмигрантской периодике и по оценкам нынешних деятелей Сеха Москвы. Они расскажут, что за тридцать седьмой год в ГУЛАГе истребили 150 миллионов человек. И никого даже не смутит, что там население страны при этом было 180 миллионов. Комментарии излишни, по-моему. Да, из страны ГУЛАГа переместиться в страну с великой историей гораздо сложнее. Это надо заставить себя читать нудные сборники документов, стараться понять логику. Но это же не так увлекательно. Гораздо проще все время повторять «ГУЛАГ, ГУЛАГ». Итак, что мы о нем знаем? Октябрьская революция почему-то не ставила цель, чтобы люди жили в стране вечного ГУЛАГа. Наоборот, провозгласила задачу построения нового государства, принципиально нового в мировой истории и нового общества. Естественно, те, кто не признавал большевиков, отнеслись к этой идее без должного трепета. Кто-то сражался против большевиков с оружием в руках, кто-то был в латентной оппозиции. Причем имеется в виду не только политические противники советской власти. Был еще ярко выраженный уголовный элемент, откровенные бандиты. Большевики всех выпустили из тюрем, не зря же пели. Церкви и тюрьмы сравняем с землей. Потом выяснилось, что эту уголовную шушерута надо куда-то девать. Работать они все равно не собираются. Куда их? На перековку, как тогда говорили. А куда на перековку? В коммуну? Так он сбежит от тебя через два часа, и хорошо, если тебя же не зарежет еще при этом. Что с такими делать? Расстреливать? Негуманно вроде. У нас государство рабочих и крестьян. Нельзя всех подряд расстреливать. Допустим, ты украл курицу. Расстреливать за это? В ту эпоху находились правозащитнички, которые считали, что уголовный элемент – это несознательные граждане, следствие отсталости при царизме и вечной забитости русского народа. Надо всех просвещать, тогда они перестанут быть бандитами и убийцами. Конечно, довольно быстро уже к концу двадцатых годов стало понятно, что это в принципе утопическая идея. От того, будешь ли ты кормить уголовный элемент салатами из лозунгов и призывов, ничего принципиально не изменится. Перед тобой враг. Он не враг политического строя. Он вообще враг любому социальному строю. Для него и царская Россия враг, и советская Россия враг. Он привык убивать и грабить, и ничем другим заниматься не собирается. Пришлось возвращать тюрьмы. Но в какой форме? Стали искать. Какая должна быть форма новых взаимоотношений между государством и преступным сообществом? На тюрьмы же нужно деньги тратить. Это вообще дорогое удовольствие, особенно для страны, которая лежит в руинах. Пытались использовать уголовников на лесозаготовках, потом амнистировать, затем рекомендовали в качестве меры наказания принудительные работы без содержания под стражей. То есть всяко-разно пытались уйти от решения ключевого вопроса о создании социалистических тюрем. Уголовники от работы виливали или просто сбегали. Долго экспериментировали, изобретали велосипед, экспериментаторов в наших правительствах всегда хватало. В результате убедились, что 20% всех убийц и 30% насильников все равно остаются таковыми, представляют постоянную угрозу для общества. Надо с ними что-то делать, нельзя их держать на свободе. Принудительные работы? Так сбегают ведь. То есть стало ясно. Экономить средства таким образом противоречит здравому смыслу. Поэтому решили создавать исправительно-трудовые лагеря. С одной стороны, обеспечить адекватное наказание за совершенное преступление. С другой стороны, переложить расходы на содержание заключенных на них самих. Теперь давайте посмотрим, кто куда попадал. Исключительно лица, приговоренные судом на срок лишения свободы не ниже трех лет, либо лица, осужденные особым постановлением Объединенного Государственного Политического Управления. Если кто-то не знает, Объединенное Государственное Политическое Управление – та структура, которая потом стала знаменитым НКВД. Разумеется, не каждого осужденного тут же волокли в Столыпинские вагоны и отправляли в лагерь. Право попасть в исправительно-трудовое учреждение надо было заслужить. Быть либо злостным рецидивистом, который постоянно привлекался за уголовные преступления, либо пойти по 58-й статье, если твое деяние классифицировалось как политическое. Нужно отметить, по политическим заключенным советская власть очень быстро нашла решение вопроса. Вот с уголовным элементом не получалось долгое время. Почему? Со времен первых лет революции бытовало мнение, что уголовник – это тот же пролетарий, надо только к нему ключик найти какой-нибудь. Вот и искали. По статистике, с 27 по 1953 год в стране было вынесено 3,7 миллиона обвинительных приговоров. Из них 700 тысяч приговоров к смертной казни. Сколько же всего заключенных отбывало срок в исправительно-трудовых лагерях? Все по тем же статистическим данным 155 тысяч в 1931 году и 2,5 миллиона в 1953 При этом Бериевская амнистия сократила цифру заключенных на миллион в течение нескольких месяцев. Тут нужно учитывать, что в число 2,5 миллионов входили и те, кто попал в лагеря по итогам Великой Отечественной войны. Это уже не только уголовные ИКР. Это бандеровцы, лесные братья, власовцы, русские эмигранты, военнопленные. Больше того, в эту цифру даже иногда включают немцев, которые сидели в лагерях после войны. Например, солдаты и офицеры в дивизии «Мертвая голова». При этом, если посмотреть опять же либеральную публицистику, то мы с удивлением узнаем, что одномоментно в лагерях пребывают по 10, а иногда даже 12 миллионов человек. Где они их находят, какую цифру берут за точку отсчета, мне неведомо. Честно признаюсь, я долгие годы пытался понять, когда Хрущев сказал «10 миллионов человек», чем он руководствовался. Он 3 миллиона умножил на 2,5 или на 3, или на 4. Что бралось за точку отсчета? Тайна великая. Опять же, если посмотреть либеральную публицистику, мы с удивлением узнаем, что вся индустриализация была проведена ГУЛАГом. Такой получается парафраз. Война выиграна штрафбатами. При этом о каких-то там экономических цифрах или расчетах речь вообще не идет. Ничего никому не платили, согнали всех в трудовые армии, закабалили, отправили на стройку. Чудесная логика, только вот факты ей противоречат. Индустриализация – это, по большому счету, первые две пятилетки с 28 по 1937 год. У нас в стране основное развитие системы трудовых лагерей пришлось на 1935-1938 годы. Тем, кто хочет доказать, что вся наша история – один сплошной и безостановочный гулаг, надо было начать раньше, не со Сталина, а с Ленина. Вот, мол, Ленин пришел, и началось строительство ГУЛАГа, иначе одно с другим совсем не состыкуется. Пойдем дальше. Труд в исправительных лагерях – это вовсе не способ перевоспитания заблудившегося человека в нормальные полноценные члены советского общества. Забудьте вы эту историю. Лозунги типа «На свободу с чистой совестью» – это для агитпропа реальность в другом. Труд в лагерях – Это способ компенсировать затраты на содержание заключенных. У нас ведь все очень легко считают. Вот, допустим, заключенные пошли и построили условно дорогу из Читы в Хабаровск. Ну, прекрасно. А во сколько это на самом деле обошлось государству с кормежкой, жильем для зэков, содержанием охраны, зарплатами офицеров, технических специалистов и остальными затратами? При том, что квалификация у вольно-наемных рабочих гораздо лучше и выработка гораздо выше. Это вам никто не ответит потому что никто даже не задумывается над этим. Давно подсчитано, что труд заключенных со всеми сопутствующими расходами совсем не такой дешевый, как кажется. Опять же, на те великие стройки, о которых у нас говорят, что это ГУЛАГ отстроил всю страну, далеко не всех политических отправляли. Политические-то противники, как правило, в других местах трудились, в гораздо более сложных отраслях советской экономики. Кроме того, заключенным ГУЛАГа платили зарплату. Ведь у нас, кого не послушаешь, закабалили абсолютно никаких прав, только с утра до вечера долби киркой гранит. А я хочу напомнить, что зарплата была. Да, конечно, она колебалась от 10 до 40% от оплаты вольно-наемного персонала, но она была. Ни у одного из либеральных публицистов за последние пять лет я не встретил даже намека на этот прискорбный для их картины истории факт. Равно ни у кого из них нет ни одного рассказа, как люди после окончания отбытия срока заключения оставались на стройках на правах вольнонаемного персонала. В 90-х годах сформировалось удивительное представление о советской власти, как о сплошном бандитизме, терроризме, подавлении любого инакомыслия, сплошном гулаге, другими словами. В результате огромной популярностью стал пользоваться жанр, что называется «воспоминание политкоторжан». Многие наивно полагают, что он появился только во времена Хрущева, ничего подобного. В 20-х годах он пышным цветом цвел. Старые большевики массово рассказывали о том, как они сидели при проклятом царизме. Невероятно популярный был жанр. Масса воспоминаний на любой вкус. О них просто не очень принято вспоминать сегодня. Все они с 20-х годов не издавались. Зато потом, во время Никиты Сергеевича Хрущева, все заполонили всевозможные колымские рассказы. Где правда, где художественный вымысел, никого уже не волнует. Напишет кто-то про вечный на 100% гулаг в стране, и это подхватят и будут повторять с маниакальным упорством. Лично мне это напоминает реалии наших 90-х, когда появились эти малиновые пиджаки, бильярдные, сауны, интим-клубы, шел бесконечный разговор по понятиям, блошинные рынки на московских улицах. Многие до сих пор искренне думают, что только это и было в 90-х годах. Наверное, можно так думать, что кроме этого в стране еще многое происходило. Не только же разговор по понятиям шел, а был еще, например, поворот самолета Евгения Максимовича Примакова в 99 году, только об этом не принято вспоминать. Так и здесь, вроде бы, кроме ГУЛАГа, ничего в стране не было. Повторяю, чтобы прояснить ситуацию, достаточно задать простые вопросы. Сколько управлений было в ГУЛАГе? Кто и за что отвечал? На каких стройках они были задействованы? Сколько человек отбывали наказания? Условно говоря, в 1939 году, по каким статьям, их социальный статус, сколько было выпущено досрочно? Таких вопросов можно задать великое множество. Боюсь, только ни один либеральный публицист не в состоянии на них ответить. Начнет повторять как мантру. Сидела вся страна, гулаг, стройки, всех зажали, добились результатов только потому, что работало великое множество заключенных. А на вопрос, сколько человек сидело в 1934 году, Никто не ответит, никому не интересно. Больше того, неинтересна даже Бериевская амнистия 1953 года, когда миллион выпустили. Я знаю эту цифру, могу примерно рассказать, кого выпускали по социальному составу и по каким статьям, но это же не интересно никому. Берия – народный комиссар внутренних дел в 30-х годах, значит, мы это не считаем за амнистию. Для этих людей Бериевской амнистии вообще не существует. Амнистия связана лишь с Хрущевым и 1956 годом. Вот случился 20-й съезд партии. Хрущев выступил с докладом о культе личности и его последствиях. После этого у нас якобы начали амнистировать. Логика людей, которые даже, наверное, среднюю школу не окончили. По сути, Хрущев никакого отношения к этим процессам не имел. Людей начали выпускать до него. Единственное достижение нашего дорогого кукурузаносного гансека – с этой точки зрения, состояло в том, что под его идейным руководством была напечатана куча абсолютной ахинеи про 30-е годы. Я нисколько не шучу. У меня есть замечательные образцы творчества советского агитпропа конца 50-х годов. Например, книга, которая называется «Командарм Якир». Подробнейшее описание эпохи гражданской войны и в конце три страницы, посвященные 30-м годам. Дальше непонятно, что стало с Якиром, куда он делся. Можно лишь догадываться, что на самом деле он стал жертвой политических репрессий 30-х годов. И то же самое с ГУЛАГом. Написан «Сонм воспоминаний». На одну монографию, посвященную ГУЛАГу, приходится порядка 45-48 воспоминаний. Это статистика. Дошло до абсурда. У нас есть даже монографии кандидатов исторических наук, которые используют не документы, посвященные исправительно-трудовым лагерям в Советском Союзе, а воспоминания каких-то неизвестных людей. Но это же нонсенс. И все потому, что бытует твердое убеждение. Вся страна сплошной гулаг. Ничего героического не было. Все сидели. И до тех пор, пока многие люди будут жить в такой парадигме, конечно, никакого движения вперед не будет. Они будут вынуждены находиться в этом интеллектуальном гетто. Хотя рано или поздно, я надеюсь, люди вспомнят диалектику Гегеля, его высказывание, что все действительно разумно. Начнут хоть что-нибудь читать. Начнут интересоваться тогда, может быть, этого абсолютного бреда про 150 миллионов заключенных, про то, что вся страна сидела, будет меньше. Конечно, совсем не уйдет. Мы с этим, извините, обречены жить. Мифы уже существуют и складывались на протяжении 100 лет без малого. Но, повторюсь, очень хочется верить в то, что разумных людей становится все больше. Прежде чем нести ахинею про войну, выигранную посредством ГУЛАГа и штрафбатов, про отстроенную только с помощью ГУЛАГа страну, про кровавые режимы и так далее и тому подобное. Надеюсь, что какие-то документы люди все-таки полистают. Ну хотя бы справки, за которыми сейчас и в архив не надо идти, они в полном объеме есть в интернете.